Эйприл выскочила из машины и побежала вперёд, быстрая, изящная, чуть полноватая в бёдрах. За мгновение до того, как броситься следом, Фрэнк подумал, что она хочет покончить с собой. В такие минуты Эйприл была способна на что угодно. Но ярдов через 30 она остановилась в придорожных кустах, над цветящейся вывеской "Проезда нет". Тяжело дыша, Фрэнк неуверенно встал поды. Эйприл не плакала, просто отвернулась. Какого чёрта? Чего ты وكоблучиваешь? Иди в машину. Нет, мне сейчас. Дай мне минутку побыть одной, ну, пожалуйста. Ладно. Эй, Прил. Может, лучше поговорить в машине, а не бегать по трассе? Тебе не ясно, что ли? Я не хочу об этом говорить. Ладно. Хорошо. Господи, я за всех сил стараюсь быть деликатным, но Ой, как это мило, как чертовски мило с твоей стороны. Погоди. Не знаю, что ты хочешь доказать, но вряд ли ты и сама это знаешь. Однознаю точно, я этого не заслужил. Ну да, ты всегда удивительно уверен в том, чего ты заслужил, а чего нет. Нет, погоди. Стой, чёрт тебя подери. Слушай меня. На сей раз тебе не удастся переиначить всё, что я говорю. Сейчас именно тот единственный случай, когда я уверен в своей правоте. Знаешь, в кого ты превращаешься, когда ты такая? Господи, лучше бы ты остался дома. Знаешь, в кого ты превращаешься? В больную самую настоящую. А знаешь, кем ты становишься? Дерьмом! Я никогда не верила твоим росказням! Дуру нашел! Все твои вычурные моральные сентенции, твоя любовь, твои сладкоречивые эти... Думаешь, я забыла, как ты меня ударил, когда я сказала, что не прощу тебя? Я всегда понимала, что должна быть твоей совестью, мужеством и боксерской грушей. Думаешь, раз удалось поймать меня в капкан... Тебя? Тебя в капкан? Ой, не смешно. Да, меня! Меня, меня! бесжалки, тешащиеся самообманом. Взгляни на себя, какой надо иметь недюжинное воображение, чтобы считать себя мужчиной. Лейтри он некрасиво съёжилась и припала к крылу, когда муж вскинул дрожащий кулак, готовый крюк слева. Но потом в карикатурном боксёрском танце он отпрянул в сторону и со всей силы четырежды грохнул по крыше машины. Бац, бац, бац, бац. Удары стихли. И осталось лишь пронзительное верещание квакш, разносившееся на мили вокруг. Будь ты проклята. Пропади ты пропода моей белы. Вот и славно. Можем ехать? Шумно втягивая воздух запёкшимися губами, они сели в машину, точно древние измождённые старики, у которых трясутся головы и дрожат руки. Прем запустил мотор. Аккуратно доехал до подножия революционного холма и свернул на петлистую асфальтовую дорогу под названием Революционный путь. Когда дом выплыл из темноты с тёплым сиянием кухни и фонарей автомобильного навеса, оба напряжениели плечи и стиснули зубы в знак своего нечеловеческого терпения. Неуверенно, точно слепая, Эйприл 1 прошла в кухню и ухватилась за большой холодильник, чтобы обрести равновесие. Фрэнк, щурясь, вошёл следом. Потом Эйпрел коснулась выключателя на стене, и по глазам ударил свет в гостиной. Казалось, всё в ней качается и плывёт, и даже после того, как предметы успокоились, комната выглядела насторожённой. Отвозя меси с лодкист домой, Фрэнк дважды ошибся с поворотом. Старуха, которая мотала от дверцы к приборной доске, решила, что он пьяный, и пыталась скрыть испуг застывшими улыбкой, а весь обратный путь зажимал рукой рот. И за всех сил он старался восстановить детали ссоры, но ничего не получалось. Фрэнк даже не понимал, злиться он или раскаиваться, хочет получить прощение или простить. Горло всё ещё саднило от криков, рука ныла от ударов по машине, этот момент не забылся, но ярче всего вспоминалась Эйприл на поклоне. Втянутая в плечи голова, фальшивая безобидная улыбка. И тогда накатывали слабость и сочувствие. Надо же было бы мне сегодня затеять сварку. Дорожные огни вдруг стали расплываться, и Френк крепче вцепился в руль. Когда он подъехал к тёмному дому, смутно белевшему на фоне чёрных деревьев и неба, вдруг пришла мысль о смерти. Стараясь не шуметь, он быстро прошёл через кухню и гостиную, на цыпочках миновал детскую и осторожно прикрыл за собой дверь спальни. Эй, Приел. Пожалуйста, выслушай. Я не трону тебя. Я только хочу сказать, да что тут говорить. Прости меня. Размолвка обещала быть муторной и долгой. Уже хорошо, что они одни в тишине своей спальне, а не орут на шоссе. Уже хорошо, что скандал перешёл во вторую фазу обычной затяжной обиды, которая, какой бы глубокой ни была, всегда заканчивалась примирением. Теперь и деваться некуда, да и он уже не взбеленится, оба слишком устали. В начале их семейной жизни эти периоды глухого молчания были ещё страшнее оскорбительных вспышек. И всякий раз он думал: "Теперь достойно ссору не кончить". Но способ достойный или нет, всегда находился. Надо было просто извиниться, а затем выждать, стараясь поменьше думать в конфликте. И сейчас мысль об этом грела, как старое и некрасивое, но удобное пальто. Она сладостно облегала, позволяя напрочь откинуть волю и гордость. Не знаю, что с нами случилось. Но что бы там ни было, поверь я, Эйприл. Он ощупал постель, никого. Его слушателями были сбитые одеяло и подушки на разворошенной кровати. Перепуганный Фрэнк бросился в ванную, затем в прихожу. Эйприл. Уйди, пожалуйста. Завернувшись в одеяло, она сидела на диване, где прежде вздремнула миссис Лундквист. Погоди, я тебя не трону. Я только хочу попросить прощения. Прекрасно. А сейчас оставь меня в покое Тишину сна прорезал надрывный механический бой Фрэнк попытался укрыться от него Забравшись глубже в прохладную тьму Где еще плавала дымка увлекательного сна Но противное нытье не отставало И наконец заставило выпучить глаза Был 12-й час субботнего утра. Разламывалась голова, в ноздри будто забили резиновые пробки. Вялая весенняя муха ползала внутри мутного стакана на полу рядом с бутылкой, где виски осталась на донышке. Лишь после этих открытий стали припоминаться события ночи. До 4 утра он квасил Я биен руками методично скрёб голову, убеждённый, что заснуть не сможет. И лишь потом, сосредоточивший самоск, растолковал происхождение звука. Выла ржавая газонокосилка, которую требовалось смазать. На заднем дворе кто-то стриг траву, что Фрэнк обещал сделать ещё в прошлые выходные. Он с трудом сел, нащупал халат и провёл языком по сохшему соньёбу. Потом встал и сощурившись, глянул в яркое окно. В мужской рубашке и просторных штанах ей преувзад вперёд волокла расдолбанную косилку, а следом за ней скакали дети с пригоршнями срезанной травы. Ладные с помощью холодной воды, зубной пасты и бумажных салфеток Фрэнк оживил рабочие части головы, вновь обретя способность поглощать кислород и до некоторой степени управлять мимикой. А вот руки к реанимации не подлежали. Опухшие и белые, они выглядели так, словно из них безболезненно удалили кости. Команда сжаться в кулак заставило бы их хозяина рухнуть на колени и тихонечко завыть. Вид пальцев с обгрызенными ногтями, которым ещё никогда не удавалось отрасти, вызывал желание до крови исколотить их о раковину. Вспомнились руки отца, и тогда память услужливо подсказала, что до внедрения косилки головной боли И яркого света сон был давним безмятежным покоем. В нём присутствовали оба родителя, и Фрэнк слышал голос матери: "Не буди его, Эрл, пусть ещё поспит". Больше ничего не вспоминалось, а потом сон окончательно растаял. И два не заставив расплакаться от своей нежности, Родители умерли несколько лет назад, и Фрэнк иногда тревожило, что он плохо помнит их лица. Без помощи фотографа память представляла отца в виде нечёткой лысой головы с густыми бровями и ртом, навеки искривлённым досадой или раздражением, а мать очками без оправы, сеточкой для волос и рубким мазком губной помады. Оба помнились вечно усталыми. Утомлённые воспитанием двоих сыновей, к моменту рождения Фрэнка они были далеко не в первой молодости и неуклонно уставали всё больше и больше, пока окончательно не выдохлись и не умерли одинаковой лёгкой смертью во сне, один через полгода после другого. Однако отцовские руки помнились только сильными, и время с забывчивостью не могли замутнить их.